Приложение. Замечания о методах выздоровления. Многие клиницисты, работающие со взрослыми, выросшими в семьях алкоголиков и в других проблемных и неблагополучных семьях, убеждены, что наиболее предпочтительный метод лечения при работе над выздоровлением – групповая психотерапия. Я считаю, что это действительно так, если терапия встроена в полноценную восстановительную программу, состоящую из следующих мероприятий: лечение всех активных зависимостей, навязчивого поведения и привязанностей, например, текущего алкоголизма и химической зависимости, нарушений пищевого поведения и так далее. Посещение групп самопомощи, и работы с наставником по принципам 12 шагов или аналогичной концепции выздоровления, просвещения в отношении текущего состояния и методик восстановления, стационарного лечения травмы, краткого и интенсивного по желанию пациента или рекомендации, индивидуального консультирования и психотерапии по показаниям. Я уверен, что все это должно быть учтено в текущей целостной физической, психоэмоциональной и духовной восстановительной программе. С этими оговорками я привожу далее некоторые преимущества групповой психотерапии как предпочтительного метода лечения. Некоторые преимущества групповой психотерапии для взрослых детей из проблемных семей. Первое. У участника группы сразу несколько психотерапевтов вместо одного. В зависимости от регулярности посещения я рекомендую иметь в группе двух ведущих и до семи-восьми участников. Второе. Группа воспроизводит многие аспекты семьи, в которой человек рос, и тем самым обеспечивает механизм проработки связанных с ней эмоциональных уз, конфликтов и борьбы то есть обеспечивает трансфер и проекцию. Третье. Человек начинает видеть модели нескольких стадий выздоровления. Особенно мотивирует и исцеляет, когда люди, пришедшие в группу, добиваются безусловных, иногда резких изменений к лучшему в своей жизни и исцелении внутреннего ребенка. Четвертое. Под руководством подготовленных и обученных лидеров Группа может проработать конкретные жизненные проблемы, охватывающие широкий спектр аспектов физического, психического, эмоционального и духовного оздоровления. Пятое. Хорошо известные преимущества групповой психотерапии в целом. Например, возможность получить идентификацию, одобрение, обратную связь, уместную или лишенную злоупотреблений конфронтацию, поддержку, и многие другие полезные факторы и динамику. Чтобы освоить достаточное количество навыков и получить импульс к самоисцелению, позволяющий преодолеть и заменить негативное обусловливание, позицию жертвы и навязчивое повторение, а также открыть и исцелить внутреннего ребенка, обычно требуется от 3 до 5 лет работы по полной программе восстановления, а иногда и больше. Восстановление это не интеллектуальный и не рациональный процесс. Он проходит нелегко. Он связан с переживанием опыта и состоит из периодов возбуждения и уныния, из боли и радости, с общей закономерностью постепенного личностного роста. Выздоровление требует великого мужества. Процесс исцеления внутреннего ребенка не объяснить в полной мере одними словами но некоторые его аспекты я описал. Чтобы продолжить исцеление, слушатель может обратиться к моей следующей книге «A Gift to Myself» рабочей тетради и руководству по достижению многих конкретных целей в процессе исцеления. Чарльз Уитфилд, Атланта, Джорджия.